«Одна ли, Анна Андреевна, — сказала хозяйка, — вот как брат-то ее женят, и пойдут дети, столько ли будет еще хлопот, и меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят, там дочерей выдавай замуж, а где женихи здесь? Нынче, вишь, ведь все хотят приданого, да все деньгами».